он все же допустил одну ошибку, когда предложил им сменить бесприютность и свободу на кровь и пищу. Нет, конечно, речь шла не о колонии. Слишком хорошо были ему известны и правила ее внутреннего распорядка, и неписанные законы, царившие в ее стенах, чтобы хоть на минуту мог он поверить, что исправительное заведение превратит отпетых сорванцов в добрых и трудолюбивых людей. Бадре решил действовать через богобоязненных старых дев. Они, по его мнению, могли бы взять кое-кого из капитанов на воспитание или хотя бы кормить их досыта. Но мальчишкам в этом случае пришлось бы расстаться с единственной прелестью их беспутной жизни, с вольной чередой приключений на улицах самого таинственного и прекрасного города на свете, с бои с бухтой всех святых. И Падре, едва успев с помощью Долдона войти к капитанам в доверие, тотчас понял, что лучше об этом даже не заговаривать. Мальчишки разбегутся из-под и он их больше никогда не увидит. А кроме того, старые святоши, целыми днями торчавшие в церкви, а между мессой и летанией без устали перемывавшие косточки своим ближним, совсем не подходили для той роли, которую он им отводил. Падре вспомнил, как были они обескуражены и раздосадованы, когда после его первой проповеди несколько престарелых богомолок устремились за ним в ризницу, чтобы помочь ему снять облачение, как они ахали и предыхали над ним. «Ваше преподобие, какой вы хорошенький! В точности архангел Гавриил!» А одна тощая старая дева, молитвенно сложив руки, благоговейно шептала – Иисусик. И как возмутило его это обожание, хоть он и знал, что все это в порядке вещей. И многие священники, даже не думая возмущаться, принимают в дар от своей паствы и цыплят, и индюшек, и вышитые платочки, и старинные золотые часы, семейную реликвию, переходившую из поколения в поколение. Но у падре Жозе Педро были иные взгляды на миссию священнослужителя. И потому в полном сознании своей правоты он гневно набросился на своих прихожанок. «Вам что, делать нечего? вам мало хлопот по дому? Я не Иисусик и не Архангел Гавриил. вступайте домой, работайте, стряпайте, шейте!» Старые девы глядели на него в ужасе. как на антихриста воплоти. А падре продолжал. «Вы лучше послужите Господу, если будете сидеть дома и трудиться, а не толкаться по ризницам. вступайте прочь!» А когда они выбежали вон, прошептал, скорее грустно, чем гневно. «Иисусик, поминают Божье имя в суе!» Святоши прямиком направились к лысому, толстому и неизменно благодушному Падре Кловесу, у которого всегда предпочитали исповедоваться, и, перемежая рассказ горестными стонами, поведали ему о происшествии. Падре Кловес поглядел на них со страданием и утешил. «Поначалу со всеми так бывает. Пройдет». «Скоро он поймет, что вы безгрешны и праведны, истинные черри Господни. Не печальтесь, все образуется. Прочитайте-ка «Отче наш», да не забудьте сегодня прийти к вечерне». Он засмеялся им вслед, а потом пробурчал себе под нос. «Беда с этими юнцами, рукоположенными без году неделю. И сами не живут, и другим не дают». Прошло некоторое время, и святоши, оправившись от первоначального испуга, перестали избегать падре Жозе педро но подлинной, сердечной близости между ними так и не установилось. Он был очень серьезен. Он обнаруживал свою доброту только когда это становилось необходимо. Он, как огня, боялся неизбежных в церковном свете интриг. И потому его больше уважали, чем любили, хотя иные прихожанки, те, у которых мужья умерли, или те, кому с мужьями не повезло, подружились с ним. Было еще одно обстоятельство, отвращавшее от нового падре души. «Господь отказал ему в даровании проповедника». «Никогда не удавалось ему так же выписать ужасы преисподней, как это делал Падре Кловес. Речь его была нескладной и простой, но зато сразу было видно, что он верующий. А вот слушая Падре кловиса трудно было сказать, верит ли тот хотя бы в загробную жизнь». Так вот. Поначалу Жозе Педро совершил ошибку, потому что решил свести капитанов со своими прихожанками, думая убить сразу двух зайцев. Мальчишки будут сыты и обихожены, а никчемное существование богомолок обретет смысл. Падре Жозе Педро надеялся, что они станут заботиться о его подопечных так же ревностно и истово, как и о толстых клириках. Он догадывался, что пустопорожние разговоры и вышивание платков для Падре Кловиса всего лишь способ убить время, которое не на что и не на кого больше тратить. Непомерно затянувшееся девичество лишило их мужа и детей. Вот он и даст им сыновей. Падре долго вынашивал этот план и в конце концов привел к одной своей прихожанке, удравшего из колонии мальчишку. Было это еще до его знакомства с Далдуном. Опыт дал самые плачевные результаты. Мальчишка вскоре убежал из дому, прихватив с собой фамильное серебро. Гораздо лучше, по его мнению, было ходить в лохмотьях, голодать и быть свободным, как ветер, чем в нарядном костюмчике твердить нараспев молитвы и трижды в день томиться в церкви на мессе. Вскоре Падре педро понял, что провалился эксперимент из-за старой девы. Совершенно невозможно превратить вороватого уличного мальчишку в церковного служку. А вот сделать из него честного человека очень даже возможно. И Падре решил не оставлять своих стараний и попробовать еще раз, но теперь уж хорошенько все рассчитать. Долдон привел его в Паггаусс, Мало-помалу он завоевал доверие капитанов, но тут же понял – о противоестественном союзе малолетних жуликов и богобоязненных старух нечего даже и думать. Ведь в душах этих мальчишек не было чувства сильнее свободы. «Надо искать другие пути», – решил Падре. Поначалу капитаны смотрели на него недоверчиво. Каждый из них – Тысячу раз слышал, что тот, кто пошел в священники, ищет легкой жизни, что дело это не для мужчины. Но Падре Жозе Педро недаром был когда-то рабочим. Он сумел найти с капитанами общий язык, обращаясь с ними как со взрослыми, как с равными, как с друзьями. И постепенно все они, даже те, кого воротило от молитв, как Педро Пулю или профессора, поверили ему и привязались к нему. Труднее всего было совладать с безногим. Педро, профессор и кот попросту пропускали слова священника мимо ушей. Профессора, впрочем, он расположил к себе тем, что приносил ему книги. Леденчик, Вертун и Большой Жоан, особенно первый, очень внимательно слушали его. Упорно не поддавался один только безногий. Но в конце концов Падре завоевал доверие шайки, а в Леденчике он сумел обнаружить дарование будущего священнослужителя. Однако сегодня в пагаузе почему-то не очень обрадовались его приходу. Леденчик, как всегда, поцеловал у Падре руку, за ним подошел Вертун, все остальные молча поклонились. «Сегодня хочу вас кое-куда пригласить», — сказал Жозе педра Мальчишки насторожились, без ноги пробурчал себе под нос. «К вечерне должно быть! Нашел дурака!» И умолк, наткнувшись на сердитый взгляд Педро Пули. Падре добродушно улыбнулся, присел на перевернутый ящик. Большой Жоан заметил, что сутана на нем поношенная и грязная, в нескольких местах заштопана черными нитками и к тому же великовато ему». Негр толкнул Педро локтем, который тоже внимательно разглядывал сутану, и тот сказал: "Ребята, наш друг Падре Жозе Педра кое-что принес нам. Ура!" Большой Жуан знал, что причина этих почестей ветхая заштопанная сутана, свободно болтавшаяся на костлявых плечах священника. Все закричали: "Ура!" Жозе Педро с улыбкой помахал капитанам, а Большой Жоан никак не мог отвести глаз от сутаны. Вот человек Педро Пуля, все знает, все понимает, все умеет. Если бы понадобилось, Большой жан на нож за него кинулся, как тот негр из Ильеуса, что прикрыл собой знаменитого разбойника Барбозу. Падре достал из кармана требник в черном переплете, а из него несколько десяток. Вот вам. Покатайтесь сегодня на карусели в этапожипе. Приглашаю всех.